Крылатое слово о прожорливости овец попало в английскую народную поэзию. Примечание редакции. Именно во всех тех частях королевства, где добывается более тонкая и потому более драгоценная шерсть, знатные аристократы и даже некоторые аббаты, люди святые, недовольствуются теми ежегодными доходами и процентами, которые обычно нарастали от имений у их предков, не удовлетворяются тем, что их праздная и раскотная жизнь не приносит никакой пользы обществу, а, пожалуй, даже и вредит ему. Так вот, в своих имениях они не оставляют ничего для пашни, отводят все под пастбище, сносят дома, разрушают города, делают из храмов свиные стойла. Эти милые люди обращают в пустыню все поселения и каждую пять возделанной земли, как будто и без того у вас мало ее теряется под загонами для дичи и зверинцами. Таким образом, с тех пор, как всего один обжор, ненасытная и жестокая язва Отечества, уничтожает межи полей, окружает единым забором несколько тысяч ахров, он выбрасывает вон арендаторов, лишает их или опутанных обманом, или подавленных насилием, даже их собственного достояния или, замучив обидами, вынуждает к продаже его. Таким образом, с тех пор следующие затем слова приведены почти в дословном переводе у Карла Маркса. «Маркс и Энгельс», сочинение том 23, страница 746, примечание 221а. Примечание редакции. «Во всяком случае происходит переселение несчастных. Мужчин, женщин, мужей, жен, сирот, вдов, родителей с малыми детьми – и более многочисленными, чем богатыми домочадцами, так как хлебопашество требует много рук. Они переселяются, повторяясь, привычных и насиженных мест и не знают, куда деться. Всю утварь, стоящую недорого, даже если бы она могла дожидаться покупателя, они продают за бесценок при необходимости сбыть ее. А когда они в своих странствиях быстро потратят это, так да что им остается другое, как не воровать и попадать на виселицу по заслугам или скитаться и нищенствовать? Впрочем, и тут, как бродяги, они попадают в тюрьму за свое праздное хождение, никто ведь не нанимает их труд, хотя они самым пламенным образом предлагают его. А хлебопашеству, к которому они привыкли, нечего делать там, где ничего не сеют. Ведь достаточно одного овчара или пастуха вообще, чтобы пустить под пастбище ту землю, для надлежащей обработки которой под посев требовалось много рук. От этого также сильно поднялась во многих местах цена на хлеб. Мало того, и сама шерсть возросла в цене настолько, что покупать ее стало совершенно не под силу более бедным людям, занимавшимся приготовлением из нее одежды, и потому большинство из них отдела должно переходить к праздности. Дело в том, что после умножения пастбищ бесчисленное количество овец погибло от чумы, как будто этот мор, посланный на овец, был отмщением свыше за алчность их владельцев, хотя справедливее было бы обратить эту гибель на собственные головы владельцев. Но если даже количество овец сильно возрастет, то цена на шерсть все же нисколько не спадет, потому что если продажу ее нельзя назвать монополией, так как этим занято не одно лицо, то во всяком случае это олигополия. Олигополия – право немногих на торговлю. Слово, образованное мором, по образцу монополия. Примечание редакции.